Глава 61. В следующий миг я обнаружила себя сидящей на коленях. Зажмурилась, вдохнула, пытаясь унять колотящееся в груди сердце. Я сразу поняла, что оказалась совершенно в другом месте. Сам воздух стал другим, температура резко изменилась. Я заставила себя открыть глаза и пошатнулась, увидев интерьеры родного дворца. Где-то в сердце шевельнулись приятные чувства, какие испытываешь после разлуки с домом. Но они мгновенно исчезли, когда позади меня раздался голос. «Возвращение блудной принцессы». Я не узнала его, но все внутри сжалось от этих жестких, мрачных интонаций. Я медленно обернулась и увидела его. Он сидит в кресле, Вольготно закинув одну ногу на бедро второй. Взгляд презрительный, торжествующий и отчасти заинтересованный. Дрожайшая моя невеста, как же я рад, что наконец-то нашел вас после стольких дней разлуки! вздохнул он, в каждое свое слово вложив столько яда и желчи, что ими можно было бы отравиться. Еще до того, как он назвал меня невестой, я поняла, кто передо мной. Ошибиться невозможно. Это именно тот мужчина, который додружно пугал меня на карусели. Его взгляд, в котором, кажется, сосредоточено все зло мира, пронзил меня насквозь. «А вы, как я вижу, времени зря не теряли», — он презрительно усмехнулся одним уголком губ. «Связали себя браком с драконорождённым?» — прошипел он, — и моя кожа покрылась мурашками. «Признаюсь, я удивлен. Не ожидал от глупой девчонки такой прыти в соблазнении мужчин. Снимаю шляпу», — откровенно насмехается мак, наслаждаясь моим замешательством. Этот мужчина, старший сын императора, произнесла на удивление ровным и отстраненным тоном. Чернокнижник мгновенно переменился в лице. С него слетели презрение и надменность, уступив место негодованию и злости. Женившись на мне, он получил все права на трон. От этих слов моего бывшего жениха прямо-таки перекосило. Он сжал пальцы в кулаки и запыхтел, как разъяренный бык. Неожиданно от него отделилась волна силы, направленная прямо на меня. Она прошла сквозь всю комнату, но я успела уловить единственную отпущенную мне секунду и выставила щит. Максимум, на который я рассчитывала — смягчить удар, который должен был сбить меня с ног. Я зажмурилась и приготовилась к боли, но ощутила лишь мягкий толчок. Открыв глаза, заметила растерянный взгляд черного мага. В воздухе витает энергия от развеявшегося плетения черной магии, похоже на тяжелый, прогорклый запах. Но я не пострадала, и это странно. Внимательнее посмотрев на свой щит, я обомлела. Он стал гораздо прочнее. Более того, корни моей собственной магии теперь уходят в брачную татуировку на моей руке. От осознания того, что брак с Эйденом укрепил мою собственную магию, на сердце стало теплее. Сковывающий страх отступил. Еще месяц назад я не смогла бы выстоять против черного мага и секунды. Но сегодня он не смог причинить мне ни малейшего вреда. У меня появилось ощущение. Мне показалось, что в эту самую минуту Эйден стоит рядом со мной, словно это он стал щитом между мной и этим чудовищем. «Не знаю, что вы задумали, но в ваших интересах вернуть меня обратно», — отчеканила я. «Мой муж убьет вас, когда узнает о моем похищении». «Ха-ха-ха», — раздался зловещий смех. Мои слова его не впечатлили. «Принцесса» если твоему мужу удастся выбраться из ловушки которую я для него приготовил то это будет большой удачей если после этого он проживет дольше нескольких дней это будет не будет потому что это невозможно припечатал чернокнижник вмиг потемнев лицом что ты с ним сделал сердце в груди будто остановилось на несколько секунд внезапный отъезд эйдена Наглое непростительное поведение принца Все это звенья одной цепи. Тоже что делаю со всеми, кто стоит у меня на пути. Избавился от него, ответил Черный маг, наслаждаясь паникой, проступившей на моем лице. Ты же не думала, что сможешь так легко от меня скрыться? Девочка, я один из сильнейших чернокнижников мира. Он поднялся из кресла, демонстрируя свой высокий рост и мощную фигуру. Почему-то раньше он казался мне более приземистым и менее плечистым. «И только я решаю судьбу мира», — произнес он, оскалившись в улыбке. От последней фразы меня передёрнуло. Сразу стало понятно, что этот мужчина душевно нездоров. «Я его жена, и это свершившийся факт» прошептала я и только теперь осознала, что сжала пальцами брачная тату. «Ваши подельники забыли сообщить вам об этом факте», не удержалась я от улыбки. «Не так уж вы всесильны, каким хотите казаться. К ближайшему окружению герцога Аренского вы так и не подобрались», — попала в точку я. «А зачем?» — усмехнулся чернокнижник. «Его окружение существует лишь до тех пор», «Пока жив сам герцог. Но он наверняка уже мертв, заявил он. «В любом случае, до полуночи этот вопрос будет решен. «Почему до полуночи?» — сглотнула я, предчувствуя беду. «Потому что дольше с такими ранениями не живут», — равнодушно бросил чернокнижник и развернулся к выходу. «Стойте!» — воскликнула я, и он застыл спиной ко мне. Черный балахон создает ощущение бесформенной черной тучи. Остановите это, прошу вас, выдавила я, затолкав свою гордость очень далеко. Не убивайте его, умоляюще простонала я. Поздно, маленькая принцесса, ответил мне чернокнижник. Слишком поздно. Он ушел. Дверь за ним захлопнулась. Раздались три поворота ключа. Меня заперли в небольшой комнате, из мебели в которой кресло и ободранная софа. Нет даже окон, но плитка на полу и узор на стенах дают понять, что я явно во дворце своего отца. Перейдя на магическое зрение, я сразу поняла, что комната оплетена черной магией, словно логово паука. Даже кресло, в котором сидел мой бывший жених, и то сплетено из черной магии. «Аша!» тихо позвала я своего фамильяра. «Ты все слышала?» «Попробуй тут не услышать», — пробурчала она, но так и не появилась, предпочтя оставаться невидимой. «Я могу ее только чувствовать». Бедная, она так напугалась, что боится показываться мне на глаза. «Эйден в опасности, нужно его спасти», — произнесла я. «Ваше Высочество, если вы не заметили...» то мы с вами тоже в опасности, и нас тоже нужно спасти, с раздражением отозвалась Аша. Нас пока не собираются убивать, заметила я. Хотел бы убить, не стал бы тянуть. Думаете, он уготовил вам быструю и легкую смерть, мрачно спросила Аша. Такие, как он, любят издеваться и мучить людей. Поверьте. Он будет выкручивать вам душу, пока вы сами не попросите о смерти. Вы оскорбили его, ваше высочество. Он не успокоится, пока не уничтожит даже светлую память о вас. Аша, не нагнетай, — взмолилась я. Нужно действовать, нельзя опускать руки. Эйден жив, я чувствую это. Закрыв глаза, я вновь сжала пальцами брачную вязь. Появились странные ощущения. Я почувствовала Эйдена, как сквозь плотную пелену. Перед внутренним взором возникли размытые образы. Он один. Вокруг темно. Низкий потолок и узкие неровные стены. Словно Эйден находится в гроте. Ему тревожно, но внутренний стержень позволяет сохранять спокойствие и адекватность. Он чувствует надвигающуюся опасность и ищет выход но уже начинает понимать, что попал в ловушку. Я попыталась подать ему знак, дать знать о себе, но мой зов разбился о невидимую стену. Новая попытка и тот же результат. Нас разделяет нечто настолько сильное, что даже брачные узы не могут пробиться. Причем, если я слабо, но чувствую Эйдена, то у него нет со мной никакой связи. Думаю, именно его черный маг постарался изолировать. «Герцог Аринский для него гораздо опаснее, чем я». «Аша, ты не слышала никаких новостей в последние дни?» От волнения я начала грызть ногти. Отъезд Эйдена, столь наглое поведение Лейдена. Такое впечатление, будто при дворе что-то кардинально изменилось. «Неужели...» — догадка пронзила разум. «Все эти странности легко объяснить, если представить, что... Император умер». «Что?» встрепенулась Аша. «Откуда вы знаете?» «Лейден никогда не отважился бы на подобное оскорбление, будь его отец жив», негромко и четко произнесла я в ответ. И Эйдена отправили в горы не просто так. Раз его нет в столице, то и занять трон он не сможет. А если он вдруг вернется и не застанет меня? Я запнулась, представив свое будущее. «Лейдену проще избавиться от брата». Я бы даже сказала, что это необходимо ему для выживания. Он не ожидал, что тот успел закрепить брак. Вот и явился, чтобы вышвырнуть меня», — описала сложившуюся ситуацию я. «Как в таком тяжелом положении вы умудряетесь постоянно думать о герцоге?» — поразилась Аша. «Принцесса, нам нужно бежать». Чернокнижник смог вытащить меня из дома Эйдена, который был защищен почти как дворец», — возразила я ей. «Нет такого места, где он бы меня не нашел. Бежать бесполезно, но можно извлечь выгоду из своего положения». «Какую выгоду?» — взорвалась Аша. «Вы понимаете, что он убьет вас, ваше высочество?» «Он в любом случае убил бы меня, даже если бы Эйден не появился в моей жизни», — напомнила я Фамильяру. «Ничего не изменилось с тех пор» кроме, пожалуй, одного. Теперь у меня есть цель.